семь 7.12. Выводы. Где на самом деле находятся библейские Вифлеем, Голгофа и Эфес? Места Рождества Христова, распятия Христа и Успения Богородицы. Подведем промежуточный итог. В ходе наших исследований древней истории на основе новой хронологии нам удалось обнаружить подлинные места Рождества Христова, Распятие Христа и Успение Богородицы. Согласно новой хронологии, все это были события XII века нашей эры Итак, первое. Евангельский Вифлеем – место, где около 1150 года родился Христос. Это мыс Фиолент в Крыму. Второе. Евангельская Голгофа – гора, на которой в 1185 году «Был распят Христос» — это гора Байкос в самая высокая гора Босфора, рядом с которой находится старинное городище Ерос, остатки Евангельского и Иерусалима. Третье. Библейский Эфес — место, где в конце XII века нашей эры умерла Богородица, это Успенский монастырь в Крыму и расположенное рядом с ним поселение. Жители этих мест были в 1778 году выселены из Крыма и основали город Мариуполь, город Марии, названный ими в память о своей былой родине. В древности, в эпоху XII-XIV веков, все эти три места пользовались огромным почитанием божественной царской семьи, родственников Христа. Во всех трех местах были возведены грандиозные античные святилища царского христианства, посвященные Христу и Богородице, которые были античными богами царского христианства — Зевсом, Дианой, Венерой, Артемидой и так далее. После победы апостольского христианства в конце XIV века старое царское родовое христианство было уничтожено, названо язычеством, эллинством, иудейством, не путать современным иудейством, которое ведет свою историю с 1492 года. Имена, которые царское христианство давало Христу и Богородице, были объявлены именами плохих древних языческих богов. Храмы, построенные царскими христианами, были разрушены. В течение последующих веков многие места поклонения царских христиан были забыты и заброшены. Однако благоговейное уважение к этим местам оставалось в народе. Люди по-прежнему стекались сюда, хотя мыслили уже по-иному так как обучили их новые учителя. Особенно сильное искажение было внесено в XVII-XVIII веках, когда была создана и силой внедрена ложная скаллигеровская версия истории. Она еще более запутала картину. Варяясь с памятью о Великой Империи, скаллигеровцы постарались погрузить в забывение ее старинные места поклонения. В значительной степени им это удалось.